Глава третья. Через несколько часов мы въехали на окраины Тиски. Даже по югославским стандартам Тиска считалась захолустной глушью. Электричество сбоило, Телефонные и телевизионные кабели были редкостью. В большинстве домов не установлено даже колонок для нагрева воды, а до ближайшего настоящего города — 25 минут езды. Но недостатки в удобствах восполняли свежий воздух, солнце и скалы с видом на Адриатику. В детстве я воспринимала лето как должное. Месячный отпуск был обычным делом по стране, И практически все наши знакомые отдыхали летом на побережье. А теперь я понимала, как дико это прозвучало бы для американца. Целый месяц отпуска. Джек едва выгадывал неделю в своей ИТ-консалтинговой компании. Но требовательные клиенты даже тогда постоянно дергали его своими сообщениями на пейджеры и звонками. До этого мы с Лукой рассуждали. Был ли какой-нибудь экономический смысл в монетарной унификации? Но от вида, уходящей в горизонт, бескрайней аквамариновые глади я затихла, и разговор сошел на нет сам собой. Во мне пробилось что-то новое. Чувство, отличное от тревоги, сопровождавшей меня большую часть путешествия. Такая незапятнанная горем ностальгия по детству. В этом море я и плавать научилась, и управлять грузной соседской моторкой. Узнала, как нырять с обрыва, не поранив ноги, как ловить рыбу, потрошить ее и жарить. По ночам я тайком пробиралась на пляж, и на ломаном английском в сочетании с пантомимой болтала с детьми итальянцев и чехов, чьи семьи приезжали сюда в поисках недорогого отдыха. «Надеюсь, он все еще там», — сказала я полушепотом, словно заклинание. Мы приоткрыли окна и впустили в машину соленый ветер. Внизу, на заброшенном пляже, набегающие волны плескались, о крышу красного фургончика, лежащего на боку и ржавеющего. Видимо, водитель слишком разогнался на серпантине и не вписался в поворот. Мою нежную любовь к этому городку. Опять захлестнула скорбь и осмысленность цели приезда. Петр с Мариной либо осели тут, либо погибли, и я вот-вот об этом узнаю. В определенном месте, никак не обозначенном, дорога переходила в пешеходную тропу. Даже на самых широких отрезках по ней могла проехать от силы одна машина. И ограждений тут не было а дорога шла между безжалостным Динарским Нагорьем и Адриатическим морем. Стоило на пару метров отклониться, и назад пришлось бы возвращаться задним ходом. Я припарковалась на клочке земли перед местом, где дорога совсем уж сужалась. Раньше тут было не протолкнуться. Но теперь на парковке стояло всего пара машин, да еще таких стареньких, что трудно было разобрать, бросили их или нет. Мы закинули рюкзаки на плечи и пошли, обдуваемые теплым влажным ветерком в деревушку. Поначалу было непонятно, ее разбомбили или все это так обветшало. И хотя я раньше месяцами тут жила, теперь мне верилось с трудом, что люди всю свою жизнь проводили в извилистых кишках Динарских гор, в этом крошечном селении и в такой тесной связи с природой. Дедушка Петера, Анте, переехал в Тиску в сороковых после выпуска из медицинского училища в Сараево. Они с соседями построили друг другу дома на одном бетоне и мулах. Много десятилетий спустя, когда я в детстве приезжала туда погостить, в деревне все вели себя так, будто Анте жив-здоров. Жили мы по адресу докторский дом Тиска, 21-318 по индексу ближайшего города. Общественные работы по замесу бетона тоже вошли в городскую традицию. В моих ранних воспоминаниях отец с Петером таскали по деревне ведра цемента, чтобы превратить дорожки во вручную вылепленные шишковатые лесенки. Затея была в том, что лесенку преодолеть пожилым людям проще, чем ходить по грунтовым тропинкам, где в особо вытоптанных местах скользко а в других везде торчат корни. Но бегать по тропинкам было проще, и в то время я терпеть не могла эти лесенки за то, что они меня тормозят. Мы с Лукой подошли к ступенькам и стали прерывистым шагом спускаться к морю, повторяя горные изгибы, словно шли по кишке. Дорожка велась мимо единственного на всю деревню магазинчика, и каменного памятника работникам Великой революции. Потом пикировала к маленькой церквушке и местной школе с пеленутой дикими виноградными лозами. Школу и прилегающую к ней территорию забросили еще во времена моего детства, не считая того места, где старики расчистили подлесок и устроили песчаное поле для игры в ботчи. Ступеньки вели дальше, к воде, мимо рощиц инжира и агавы. Инжир тут был мягкий и сахарный, а плоды агавы — толстокожие и обросшие шипами. Их близкое соседство — свидетельство капризной почвы. «Стоит!» — крикнул лука, убежавший вперед. Я ускорилась и подбежала к нему, остановившись на покатой ступеньке. Сквозь прогалины в инжирных деревьях Я увидела дом Марины и Петра, закрытый и заросший бурьяном. Фасад был испещрен рубцами от шрапнели, а часть крыши обвалилась. Жить в таком доме никто бы не стал. Я перепрыгнула последние ступеньки и выскочила на террасу, пробралась сквозь опалые листья ко входу и бездумно начала стучаться в дверь. «Есть тут кто?» «Анна!» «Да подожди!» — ответила я и сильней забарабанила в дверь. «Анна, ну хватит! Не надо!» «Эй, не ходите в чужие дома!» — крикнул кто-то по-английски с сильным акцентом. «Извините!» — откликнулась я на хорватском. «Хорватский?» — переспросила женщина. «Да, мы хорваты!» Я пошла туда, откуда доносился голос. «Я о томичи ищу!» «Они ещё тут живут?» Женщина вышла из дома на балкон гораздо выше по склону, чем я ожидала, учитывая четкость доносившегося голоса. Совсем забыла акустические чудеса здешних скал. Это оказалась дряхлая старушка, укутанная в черное платье с длинным рукавом, от одного взгляда на которое я чуть сама не вспотела, с красным шарфиком в цветочек под подбородком. Простите, сказала она, когда мы подошли поближе. Приняла вас за туристов. Дети любят залезать в заброшки. Заброшки? переспросила я. Тут уже много лет никто не живет. А куда делись хозяева? Петер погиб на войне, как сказала Марина. Вы были с ними знакомы? Когда она произнесла это вслух, я сразу поняла, Это правда, как я всегда и думала. Но меня все равно, словно каменной глыбой, придавило чувство утраты. Но она хотя бы общалась с Мариной. А Марина еще здесь? Уже нет. Она вернулась ненадолго после смерти Петера. Хотела выбраться из страны. В Австрию к сестре, с ее слов. Не знаете, добралась или нет. И куда именно в Австрию? Как с ней можно связаться?» Женщина помотала головой. «Прости, дорогая, я тебя уже как будто где-то видела». «Откуда, говоришь, приехала?» «Я в детстве приезжала с Петром и Мариной сюда на каникулы. Меня зовут Анна. Юрич». «Юрич, точно», — произнесла она, поправив шарфик. «Так это ты та самая девчушка?» Я глянула на женщину, соображая, что она имеет в виду. — Та самая, — сказала я наконец, — которая выжила. — Я выжила. — Ты так похожа на отца. — Вы его знали? — Всех их знала. «Бака — Бака! — раздался тихий голос из дома. — Мне пора идти в церковь. Приходите попозже, поговорим. «Хорошо», — ответила я, но та уже ушла обратно в дом, а я так и осталась стоять на террасе, глядя на пустой балкон, куда только что выходила женщина. Лука силой отворил окно с черного входа. И я заползла в завешенную паутиной темень. Воздух внутри был спёртый, отягощённый многолетним слоем грязи. Голые стены, кухонных принадлежностей нет и в помине. Я пыталась определить, насколько поспешно Марина уехала отсюда. Уродливый рыжеватый диван так и стоял у стенки, а стул с плитой отделяли ту зону, которую, хотя она формально находилась в той же комнате, Марина объявила кухней. Несмотря на запустение и кисловатый запах, Внутри все было по-прежнему. «Открой мне парадную дверь!» — крикнул Лука. «Я тут не пролезу!» Я рванула было к двери, но моё присутствие в доме, как сдетонировавшая растяжка, запустила цепь разрушений. Пара штор свалилась с бокового окна, и сумрак кухни озарил яркий столб света. Я вдруг увидела родителей по-летнему светящиеся, влажные от пота, загорелые лица. Мать стояла над кухонной раковиной, выжимая наше белье и тихонько напивая старую детскую песенку, а отец, появившийся из-за угла, аккомпанировал ей свистом. Его руки поползли по складкам платья, изучая изгиб ее бедер. Вода плеснула в раковину, И тут он закружил маму и поцеловал ее в лоб. С этого ракурса я заметила, как плотно платье облегало ее торс. И до меня дошло, что в нашу последнюю поездку в Тиску она уже пару месяцев как носила Рахелу. Я услышала, как Лука возится с дверью, и вскоре он взломал ее сам. Дом переполнил ослепительный свет. Я моргнула, и видение исчезло. «Что ты тут делаешь?» — спросил Лука. «Ничего». Он раздвинул остальные шторы, открыл ставни и окна, а потом исчез в спальне, и по звукам я поняла, что там он проделал все то же самое. Дом был спроектирован в виде коробки из бетона, чтобы укрывать жильцов от южного солнца. Но теперь с сотворенными ставнями и дырой в крыше солнце тут светило, как никогда. А ветерок выдал сквозь окна застоявшийся воздух. Лука показался из ванной с двумя швабрами. Петер с Мариной всегда хранили моющие средства и принадлежности для уборки в ванной. Горячей воды в доме не было. Поэтому что в ванной, что на улице, душ был одинаковый. «Но что пошли, — сказал Лука, — ты тыча в меня древком швабры. Откуда ты узнал, где тут швабры?» «Забыла, что ли, то лето, когда Петер с твоим отцом обновляли покрытие на террасе и постоянно в дом таскали цементную пыль, а твоя мама с Мариной страшно бесились?» «А, точно, было дело. Мы с тобой мели полы дня три подряд. Меня потом чуть кошмары не замучили». «Маме твоей такие доводы наверняка заходят на ура!» Лука подметал и намывал полы, драил поверхности, а я весь день расчищала дом снаружи, от душивших окна виноградных лос. Между лопаток скоро с непривычки заныла. и только тут я поняла, как мало стало двигаться, как привыкла скорчившись сидеть в метро или за партой в университете. Но сейчас мне это было не в тягость. Наоборот, приятно ощущать плодотворную боль. И я с фасада перешла к патио, методично выкорчевывая и зачищая по квадратику за раз. Бурьян глубоко пустил корни и упрямо цеплялся за плотные комки почвы. Лозы с сорняками я скинула в бывшую компостную кучу и затем нацелилась на толстую прослойку грязи, пыли и песка на террасе, смела все в кучки и щёткой изгребла в металлический совок, вспомнив, как Петр вытряхивал его со стуком во дворе. Под грязью у входной двери я обнаружила отпечатки рук. Тем летом, когда Петр с отцом заливали патио новым слоем бетона, мы все оставили свой след на плите перед дверью, по моей задумке. Будешь плохо себя вести, залью твой отпечаток бетоном и сотру следы твоего существования, дразнился Петр, посылая меня сбегать по очередному его поручению. А теперь я стояла над слепком, приложив руку к очертаниям его ладони, и размышляла, как же легко стереть следы существования целой семьи. Я разыскала отпечатки родителей, потом мой собственный. Кончики пальцев девятилетней меня еле-еле доставали мне сейчас до костяшек. На краешке плиты в бетоне виднелся смазанный след в форме пальца ноги. Обзавидовавшись, но стесняясь оставить свой оттиск руки на якобы фамильной доске, Лукав давил в бетон большой палец ноги, а потом еще сильнее застыдившись, Забыл сразу же смыть цемент и после неделю отдирал его с кожи. «Эй, Лука, смотри, что я нашла!» Лука вышел из дома весь в поту и без футболки. «Что такое?» «Твой палец выдержал испытание временем!» «А это отпечатки твоих родителей?» «И Петра с Мариной, да?» «И твой, — добавил он. Ага, и мой.» «Здорово, что ты это придумала», — сказал он, и пошел обратно в дом. Я подумала, вдруг он хочет вырезать камень из пола, но Лука вернулся с моим рюкзаком и выудил оттуда камеру. «Держи». Я сделала две фотографии и положила их на стол проявляться. «Достань еще мой кошелек, попросила я. «Пойдём, дойдем до магазина». Мы взобрались по лесенке на верхнюю тропинку, ведущую в сторону местной лавки. «Что думаешь, поедешь разыскивать Марину?» — спросил Лука. Я вспомнила день своего побега и задумалась, погиб ли Петер тогда или вернулся на фронт и спас еще не одну жизнь. Если его схватили в том лесу, Марина ведь наверняка решила, что я тоже погибла. «Да, я хочу поехать». Но болтаться по всей Австрии сложнее, чем тут. Можем съездить вместе, если хочешь. Наверное, сперва попробую с ней как-нибудь связаться. Если она еще жива, обязательно надо наведаться. Давай я сама, ответила я. Хорошо, но выжидать еще 10 лет я тебе не позволю. Мы вошли, и на двери звякнул колокольчик. А из-за газеты. «Далмация Ньюс» на нас равнодушно воззрелся древний старичок. Основной костяк товаров лавки — хлеб, жирный белый сыр, марки и сигареты — был разложен на квадратном столике. В холодильнике рядышком лежали скумбрии и мидии, выловленные здешними рыбаками. Мы с Лукой выбрали себе пару скумбрий. Лука попросил оливкового масла, И старичок, завернув нам рыбу в газету, достал графинчик с маслом и ко всему положил коробок со спичками. А телефонный автомат еще работает? спросила я. В моем детстве единственный на всю деревню телефон был установлен тут, сбоку лавки. И даже он барахлил. Иногда, ответил старичок, дать вам телефонную карту. Да, пожалуйста. На Америку. Он достал из подкассового выдвижного ящика пластиковую карту, на которой спереди жирным шрифтом значилась «Северная Америка» и добавил к нашему счету. Лука выцепил из бумажника банкноту в 100 кун, и старичок завернул нашу еду в бумажный пакет. «Заходите еще в среду, если хотите», — окликнул он нас на выходе. «Шоколадок подвезут». «Я пойду огонь разведу», — сказал Лука и вручил мне телефонную карточку. «Увидимся дома». Я до этого всего лишь раз звонила из тиски, когда мама забыла свой купальник и пустила меня позвонить домой и попросить отца его захватить. Она стояла у меня за спиной, сложив особым образом провод и держа его у нас над головами, точно антенну. Я попыталась воспроизвести ее телодвижение, изгибала провод в разных местах, до тех пор, пока они пошли гудки, а затем поспешно набрала ряд чисел с тыльной стороны карточки, и после них уже домашний телефон. Анна? Меня слышно? Еле-еле. Как ты там? Я так волновалась. Все хорошо. Мы на побережье. Тут ни интернета, ничего. Извини, что редко выхожу на связь. Я получила электронное письмо. Но ты лучше звони. Знаю, прости, ара. Рэйчел дома. Она на тренировке по футболу. Можно я тогда перезвоню и оставлю ей сообщение на автоответчик? Хорошая мысль. Ладно, тогда сейчас перезвоню. Но у тебя-то все в порядке? спросила Лора. Да, все хорошо. «Ну, рада слышать. Спасибо, что позвонила. Ты только не...» Раздались трескучие помехи, а потом звонок оборвался. Я поправила провод, перезвонила и, услышав звуки, больше напоминавшие белый шум, чем запись голоса, понадеялась, что дозвонилась на автоответчик. «Рэйчел, привет. Я сейчас в Хорватии на пляже. Тут очень красиво. Сделала для тебя парочку фотографий. Может, если мама не против, съездишь со мной на будущее лето. Тебе тут понравится. В трубке вдруг раздался непонятный дребезжащий звук. «Люблю тебя», — добавила я, перекрикивая гудок, и повесила трубку. А затем вернулась в лавку и купила там открытку с авиапочтовой маркой, чтобы тем же вечером написать Брайану. На обратном пути я постучалась в дом к той пожилой женщине, и долго ждала у двери. Лампы уже не горели, и дети во дворе не играли. «Ну, значит, завтра», — пробормотала я в пустоту дома. Я приняла душ под трубой у скалистого склона, где ты одновременно предельно у всех на виду и в полном уединении. Деревня оттуда как на ладони. Знай суетиться в предзакатных делах. Старики у пристани достают рыболовные клети. Лавочник погасил лампу. В церкви кто-то зажёг свет на колокольне. Морская соль засохла у меня на коже явным узором прилива, и я стерла ее рукой. Ветер свистел в ушах, обдавая острым холодом мокрое тело. И от этого даже холодная вода из-под крана показалась теплой. Лука развел огонь в кирпичном мангале у входа в дом, и я пошла рыскать на кухне в поисках каких-нибудь приборов. Всё, что могло бы пригодиться, Марина увезла с собой. И я нашла утешение в том, что собиралась она вроде бы без спешки. Я протёрла полку и выставила полароидные снимки бетонных слепков рук, луки и плитвицких озер, на выступе вдоль стены. Конечно, я заберу их домой, чтобы показать Рахеле, но пока они и тут неплохо смотрятся. Мы приготовили рыбу на масле и сосновых ветках, после чего разложили ее на столе и вручную разделали. Рыба была соленая, а местами попадался песок и чешуя, но масло и сосновый запах придали ей приятный вкус. На десерт мы взяли баночку арахисового масла и выскребли её подчистую. Вдали перекликались последние морские чайки и моевки, устраиваясь в гнездах ко сну. «Ты это тоже заезжай к нам в Америку», — сказала я. «У меня с английским не очень». Тут же выпалил Лука, и я поняла, что он и сам об этом подумывал. «Нормально у тебя с английским?» но приезжай хоть меня навестить. Заглядывай в Нью-Йорк. Это я могу. В тиске наступила кромешная темень, а я даже не знала, сколько времени. Ни разу за день не взглянула на часы. Одно из редких удовольствий деревенской жизни. Здесь не нужно жить по расписанию. И можно есть, когда проголодался. Или спать, когда устал. А я как раз устала. Наелась до отвала, мышцы согнили, а голова опустела и затуманилась. Под рассуждение Луки о том, как птицы каждый год во время миграции находят путь домой, мы расстелили наше одеяло и легли на полу, на прохладную плитку, жестковатую для моей и так задубевшей спины. Сквозь пробоину в крыше виднелось небо, и мы, протянув к нему руки, Угадывали контуры созвездий. Меня это успокаивало, прямо как в детстве, когда мы голодали и до ужаса боялись смерти. Заполонивший комнату бледно-голубой лунный свет залил собой щербинки от шрапнели, и стены стали как новые, словно мы вернулись домой. Текст читала Елена Дельвер.